Меня всё это не так пугает, как злит. Даже Антона пронесло, хотя он до того не боялся ни бога, ни чёрта, шепчет мне на ухо: "А знаете что, пан Евгений? Давайте-ка всю эту компанию загоним в подвал при мясном гестапо, и там потолкоем с ними уже не торопясь. А домик сожжём к чёртовой матери вместе с этим небоседой". Потом придумаем, как это отразить на бумаге. У меня тут есть камерат в зондеркоманде. Возьмем огнемет на полчасика. Покойник все равно уже врачами обследован и для следствия не очень-то и необходим. Не лежится ему к курве. Я ему покувыркаюсь. А с другой стороны скулит попишка. Опять за свое, мол, грешен был покойник, грешен, гроб его не принимает. «Ладно, я старший. Принимаю решение в духе ясно-вельможного круля Соломона. Всю родню отсюда и в самом деле убрать, но не тащить их в гестапо, что мы там-то скажем, а переместить их всех в местную криминаль-полицию. Никаких огнеметов, разумеется, привлекать не будем, как потом отпишемся». Неммецкий порядок не предусматривает никаких ссылок на мистические обстоятельства и прочую чертовщину. Так и сделали. Постановили считать, что ничего мы не видели, и покойник при нас и с трумной на пол не путешествовал. С какими глазами я бы потом начальству излагал всю эту мистику? Начали нормальное следствие. И к следующему вечеру, как я уже говорил, размотали клубочек, выяснили и насчёт той бабы, и насчёт золота, которое не поделили. Взяли стрелка, и сознался он у нас быстренько ещё до применения активного следствия. И уехали с разоблачённым виновником и грамотно составленным отчётом. Между прочим, Начальство мне вынесла благодарность за грамотное и в сжатые сроки проведённое следствие. Я человек великодушный, отметил участие Антона. С гиста поссориться не следовало, хорошие с ними отношения всегда пригодятся. Вот. Что там было дальше? Как хоронили покойничка? И не случалось ли с ним потом чего примечательного? Понятия не имею. Не интересовался, зачем оно мне? И без того хлопот полон род. Да! А Попик был прав. Грехов на нём было как блох на барбоске. Но это уж не моя забота, мне ему цветов на могилку не носить. Второе. лонней ночью после боя Я был совсем молод, служил рядовым в пехоте. Меня призвали в сороковом Из рассказа исключены довольно пространные, типичные для многих пожилых немцев рассуждения, мол, никто из них не был нацистом, они попросту верили фюреру, молодые были, глупые, и на Востоке, боже упаси, не зверствовали, честно воевали, и так далее. К теме нашей книги вся эта лирика отношения не имеет. Все это произошло летом 41-го. С одной стороны, это был самый настоящий бой, с другой же – форменная катавасия – не прописанная никакими воинскими уставами. У ситуации попросту не было точного военного названия. Какая-то русская часть прорывалась из окружения к своим. Несколько легких танков, несколько грузовых машин с солдатами. Они неожиданно объявились в расположении дивизии, наткнулись на нашу роту, ударили с тыла. Потом я узнал, что часть из них всё же прорвалась, но это было потом. Мне очень повезло. Пуля зацепила по касательной, как выяснилось впоследствии, скользнула по голове, содрала изрядный кусок кожи, оглушила и не более того. А ещё мне повезло в том, что я был на опушке леса, и когда упал без сознания, Русские лёгкие танки промчались в стороне, не раздавили. Санитары подобрали меня не сразу. Я объяснял, царила некоторая неразбериха, а местонахождение нашей роты узнали не сразу. Командир был убит в числе первых. Он успел только разместить нас на отдых на той прогалине, а сообщить вышестоящему начальству о нашей дислокации не успел. Товарищи унесли раненых, а меня оставили среди мёртвых. Решили надо полагать, что я тоже мёртв. У меня вся голова была в засохшей крови, вся кимок ошибится. Я очнулся глубокой ночью. Пошевелился, потрогал голову. Она болела адски, но ясно было, что кровь больше не течёт, что ни считая головы, ранней больше нет. Однако крови вытекло много. Я пошевелиться не мог от слабости, била зной. Я хотел покричать, позвать кого-нибудь. Наши наверняка были не особенно далеко. Мы знали, что дивизия получила приказ оставаться пока что в том районе.